Потом у нас МХК Мировая художественная культура. У нас много бесполезных предметов с дурацкими сокращениями: ОБЖ, МХК. Училка задвигает шторы, будет показывать слайды. Дано: третий урок первой смены, выключенный свет, кино на проекторе. Итого получаем 25 спящих восьмиклассников. 24. Мне-то есть чем заняться на бесполезных уроках? Сначала ожидание зудит во всех местах, но время проходит не зря, если занять мозг. Пока МХКотичка вещает про руины, я набрасываю в мысленной книжечке первый вопрос к викторине. Какого цвета глаза у силурианцев? Для лечения какой болезни используются грибы Доминикуса? Какая раса была полностью уничтожена взрывом собственного солнца? Я заменю этот вопрос потом, честно обещаю. Но пока писала его, вдруг поняла, почему ты так стремишься к земле Почему ты заинтересована в нашей истории, в том, чтобы у нас все было благополучно? Мы напоминаем тебе своих, да? Тех, с кем никогда больше не встретишься. Какими они были? В сериале ты ничего об этом не рассказываешь. Будь это в моих силах, я бы обменяла свою планету на твою. Кажется, там все было не как здесь, в мире эмпатов, где уважают чувства других, не могло быть этих самопожертвований твоего народа ради нашего. Кажется, мне не самым мудрым решением. Вот чего я никак не пойму. Зачем ты вообще летишь на землю? Почему пытаешься ее спасти ценой собственной жизни в последнем сезоне? Что ты забыла на планете, которой даже нормального имени не придумали? Здесь так скучно. «Все интересное происходит только в одном месте, в том городе, в той стране, где вырастают и падают стеклянные башни, где родители стучатся в комнаты детей, где у детей есть свои комнаты, где самая развитая индустрия продажи творчества каканка ворчит. Там, куда мне в жизни никогда не добраться, потому что в моем случае перелет через океан это все равно что полет в космос. Не случайно твой кораблик с королупку Мегги притянуло туда. Через здесь 200 лет еще существует такая страна Россия? Приземлистый у нас в самый первый раз, чтобы с тобой было, ты стала бы здесь лишней, всем мешала своим чувством повышенной справедливости. Ты тоже не из тех, кто врет, что вода сладкая. Я иногда думаю так: если бы этот мир и правда создал кто-то, изначально обладающий разумом, то он забросил бы эту планету, как Анька бросила прокачивать своих персов в игре «Цивилизация». Надоело, и все. Будь у меня меги, то есть возможность сбежать в любое место во вселенной, только бы меня и видели. Я часто мечтаю, что приедут мои настоящие родители и заберут отсюда. Знаю, знаю, никто меня не похищал в младенчестве, не подкидывал и не удочерял. Нет у меня никаких настоящих родителей там, в космосе или даже в другом городе. Есть настоящая мать, которая не считает меня человеком и отец, который не совсем настоящий. Отец Шрёдингера Но помечтать-то можно. А потом появилась ты. такая реальная, хотя и из сериала. И никто тебя не видит, кроме меня. Просто мне не хватает чего-то подобного в реальном мире. Мне не нужен этот скучный город, который с трудом найдешь на карте. Ты возражаешь, защищаешь людей. Мы типа многое сделали, письменность там, промышленная революция, географические открытия. Ой, да ладно, шепчу я вслух. Мы сидим за партой, и ты шикаешь молчише. Продолжаю мысленно Вот и наша училка по МХК повторяет попугаем: "Культурный человек обязан знать". Вот прямо обязан. Бесит. Никто не объясняет почему. Что мне проку в этих фотках готических соборов из стран, в которых я никогда не побываю? Чем меня должна впечатлить статуя Давида? В началке кто-то из мальчишек с родителями в Италию катался. Привезли оттуда кухонный фартук с этим Давидом во весь рост. Пацаны надевали его по очереди и гоняли на переменах за девчонками, пока зауч не поймала. Вот как современный культурный человек использует здание. Я считаю, что наша цивилизация в целом зафокапилась. Примеры, пожалуйста. Древний мир и его достижения. Закончились сожжением единственной библиотеки, в которой можно было найти свидетельство ее мыслителей. Компьютер Изобретение мужика, которого так достали тем, каким он должен быть, что он убил себя, съев отравленное яблоко. Литература, живопись, музыка все только притворяются, что знают, что там чувствовал, хотел показать художник, поэт и т.д. Делают вид, что в этом есть смысл, потому что страшно, что его нет на самом деле. Ладони гудят от желания задать один из таких вопросов хотя бы здесь, на МХК. Поднять руку и громко спросить вот прямо сейчас: Лариса Дмитриевна, а вот это все нам вообще зачем? И не позволить отбалтываться культурным человеком. Бескультурный человек может погуглить и сразу станет типа культурным. А у нас здесь 56 академических часов время моей жизни, которые мне никто никогда не вернет, которые я могла бы провести, занимаясь делом. Ты качаешь головой, мол, я пока не врубаюсь. Хорошо, постараюсь понять. Ведь если ты здесь, это не просто так. Видишь, как я прокачалась с твоей помощью, пока составляла викторину. Ты делаешь мою жизнь в реальности интереснее, чем всякие там мировые культуры. Ты заставляешь меня искать источник информации, смотреть прямо в суть, сомневаться. Когда я узнаю какой-то факт от тебя, это значимее, чем если про это расскажут на уроках. Как будто это правда можно приладить к жизни, просто я еще не знаю как. Но я разберусь, обещаю тебе.